от Черкасска в степи. По обычаю собрался круг. Косогов, Чистяк и Краснобай, державшийся очень уверенно, сообщил казакам, что Корнило Яковлев и Михайло Самаринин дали в Москве за все казачество обещание принять присягу на верность великому государю. Старики и вообще домовитые казаки с большой охотой согласились, но молодежь и беднота подняли шум, «Мы рады служить великому государю, и бескрестного целования!» — кричали они. «А крест целовать незачем!» Три раза собирался круг, остолковаться столковаться все никак не могли. Наконец старики постановили. «Кто на крестное целование не пойдет, — Того казнить смертью по воинскому праву казацкому и пограбить его животы, а пока не дадут все крестного целования, положить крепко заказ во всех куренях, не продавать ни вина, ни другого питья, а кто будет продавать, того казнить со всей жесточью». Этого казаки уже не выдержали, и двадцать девятого августа попы привели к присяге атамана и всех казаков перед стольником царским и его дьяком. — А теперь, казаки, — крикнул довольный Косогов, — сослужите великому государю службу, идите под астрахан чинить над дворами промысел. — Радостным сердцем пойдем, — закричали казаки посмышленее. «Будем всей душой служить великому государю!» Но через некоторое время к Стольнику явились старшины. Они только что прослышали, что крымский хан готовится со стотысячной ордой напасть на Азов, и потому им никак невозможно покинуть Дон без защиты. Стольник вынужден был принять это к сведению и руководству. Замутился Астраханский круг, когда донские послы закончили свою печальную новость — «Сволочи!» — сплюнул кто-то. «Вольному Дону Аминь!» — подвел итог другой. «Ну и москвитяне, чтобы им...» «Все кончал!» — сказал Егайка. Он снова был в Астрахани. «Наша совсем заболталась!» — объяснял он. «Не хочет б сам сидеть, туды-сюды гулять хочет». И Федька Шелудяк прямо с круга пошел в Троицкий монастырь, где хранился приговор астраханцев о взаимной поддержке, о вольностях казацких, о походе на Москву, и с перекошенным лицом на глазах всех и изорвал его и бросил в грязь. Астраханцы совсем пали духом. В кружалах шло мрачное пьянство. Йосель был чрезвычайно озабочен и строго покриковал на казаков. Самые несообразные люди, пхэ, и придумали какие-то там дурацкие вольности. Вот Москва это да, а с Москвой всякий порядочный человек торговать может. Приказные, несмотря ни на что, писали себе и писали, 26 ноября к воеводе Милославскому явилась депутация «Астрахань сдается». Торжествующий Милославский тотчас же приказал строить через проток мост для торжественного входа в Астрахань царских войск, и через сутки мост был готов. В строгом порядке выстроились войска. Все ратные люди были пешим, в самых лучших одеждах и без шапок. Воевода поднял шестопер, стукнула пушка, заиграли трубы, забили барабаны и тулумбасы, зазвонили в Астрахани красным звоном колокола, и многоцветная река силы Московской устремилась через мост в город. Впереди войско попышли с пением молебным а за ними воевода с иконой Пресвятой Богородицы — живоносный источник в чудесех. А навстречу москвитянам, в предшествии сверкающего ризами и хоругвиями крестного хода, шли астраханцы все до единого, и когда подошли горожане поближе, все они шарахнулись на колени и завопили о пощаде. «По милости великого государя!» — торжественно и громко сказал воевода, — «вам всем». «Всяких чинов людям, кто был в воровстве, вины отданы, и вы государской милостью уволены». В ликующем колокольном звоне, при радостных кликах счастливых астраханцев, при пении молебенном непристающем, войска снова двинулись в город. Воевода прежде всего вошел в собор и поставил там икону свою — Потом принял он печать царства Астраханского, приказную избу и, осмотрев все укрепления, расставил по стенам караулы.